День 17. Утром проверьте воздух в помещении. Вечером сделайте сухой массаж кожи. Как врач, знаю не хуже вас, что если вы возьмёте за правило говорить доброе утро прохожему или записывать, вспоминая, кому вы благодарны, не станете сразу здоровым, молодым и полным оптимизма, но поверьте. Я не предлагал бы вам, если бы не верил, что это работает во благо. Многие из нас торопятся жить, и в попыхах, в суете мы проводим день за днём и часто нам вообще некогда задумываться о здоровье. Но надеюсь, после этого цикла вы будете строго контролировать то, чем вы дышите, что едите, поднимете состояние духа и начнёте снова видеть окружающий мир и наслаждаться жизнью. Цель наша не только отодвинуть процесс старения, но и прожить долгие и счастливые 100 лет. И я надеюсь, что вы вступили на этот путь